Часть вторая. Глава 21 первая. Синдер. К дому, где остался Тха, мы пришли очень вовремя. Нас на подходе чуть не сбил второй кровосос с грузом. Просвистел, как заяц, а на плече у него болтался бородатый, лохматый, низкорослый крепыш. Чистый леший, только одет иначе. Правда, при виде промелькнувшего мимо нас вампира, мчавшегося на всех своих скоростях, я чего только не передумал. Целых две секунды переживал, пока груз не разглядел но всё равно на всякий случай уточнил. «С скарис с всё в порядке?» Вряд ли кровососы эта лохматая с моей поганкой перепутали, тем более второго-то нет, значит, охраняет где-то Чахлу мою вместе с Белобрысом. И тут тёмный самоубийца словно взбесился, подскочил с ножом в руке к животу вампира и процедил. «Где Эслен Тейн?» Главное, по скорости этот Элитиири. Может, и не настолько шустрый, как кровососы, но взгляд у него был такой, что я лично струхнул. «Немного». Алран сказал, что твой друг — его должник, так что не переживай. Будет жить, пока с долгами расплатятся. Судя по ухмыляющемуся оскалу, вампир взгляда не испугался. А потом быстрым движением попытался нож из рук тёмного выдернуть. И не вышло у него. Вокруг эльфа внезапно сгустилась чёрная мгла, и он исчез. Я даже одобрительно гыкнул. Так это неожиданно получилось. — «Нежить тоже хмыкнула. Ну, эдак снисходительна». «Хорошая шутка. Долго учился? Твой друг ещё переживал, что в тебе магических сил мало». «Достаточно, чтобы убить одного вампира». Буркнул тёмный, возникая из своего чёрного клубка. «У меня при виде такой штуки внутри слегка ёкнуло. Это мне повезло, что его сестра против меня такую мглу не применяла. Интересно, потому что дурная или потому что сил магических не хватает?» «Ты — причина долга. Твоя жизнь не то чтобы ценна, но, как я понял, должник расстроится так что выяснять, кто кого убьёт, мы сейчас не станем». Кровосос с усмешкой оглядел злющего Тарина и добавил. «У нас есть дело поважнее. Нам надо вытрясти всё из гнома, пока не вернулась драконица, и снять магическую нить с дракона. Так что заканчивай мериться крутостью и пошли развлекаться». КАРИЗМ «Магическую унитарию нашёл, но снять не может», — отчитался мне Синдер после того, как наобнимался, нацеловался и убедился, что я целая и невредимая. «Так что они пока гнома пытают, а меня выгнали после того, как я ему руку чуть не сломал. Оно само вышло», — со вздохом призналось чудовище. «Так что подожду, пока закончат, а потом приду скальп снимать». «Скальп с гнома?» «Зелёненький ДТС Тэт», — рассмеял Свистлин Тейн и похлопал Синдра по плечу, учитывая их разницу в росте, выглядело забавно. Но потом эльф быстро пошагал вслед за алараном бросив мне уже на ходу. «Крошка, тебе тоже пока лучше не заглядывать. Ты ещё слишком маленькая для таких ужасов». Не поняла даже, то ли пошутил, то ли всерьёз. Но я решила, что с гномом мужчина и без меня справится. А вот мне хотелось посмотреть, что это за магическая нить, и... Мало ли, вдруг у меня получится. Конечно, магия слежения относится не к казам, но всё равно развлечение для начинающих подростков. Правда, уверена, Рааброн это развлечение усилил, расширил и, к тому же, хорошо замаскировал. Но попробовать-то я могу. Разумные мысли о том, что следовало бы сначала попробовать всем остальным, и о том, что мне затрагивать свои магические силы опасно, куда-то испарились. То есть я ещё помнила, что они были, но желание рискнуть оказалось сильнее предусмотрительности. Я уверенно подошла к дому, открыла двери, замерла, услышав стоны, злую ругань, звуки ударов, хрипловатый хищный голос Алрана, что-то негромко спрашивающего, судя по интонации. Снова удар, стон. Ледяные грани. Нет, я туда не хочу. Если Энтейн был прав, мне там нечего делать. Но надо же как-то вызвать сюда Тхаариса. Я обернулась к Синдру, и моё чудовище одобрительно кивнуло. «Тха позвать!» «Стой тут, чахла я мигом!» Вышли они оба и правда быстро. Причём Синдр вынес из дома два пустых ведра и мотнул головой. «Пошли к колодцу. Если опять перетрудишься, я тебя оболью, и всё пройдёт». Я даже улыбнулась, прежде чем незаметно поёжиться, вспомнив, как моя магия искала выход наружу и как я замёрзла в речке. Что-то мне кажется, что в колодце вода не теплее. «Нашим я сказал, где мы, так что тёмный скоро подойдёт, а то его тоже к гному не пускают», — шагая первым под тропинке и размахивая вёдрами, сообщил Синдер. «У него нервишки слегка зашалили, так что сначала чуть второго кровососа не прирезал» а теперь всё пытается гнома на кусочки порубать. То пальцы отрезать, то губы, то уши. В голосе Синдра слышалось ворчливое осуждение. Он бурчал на примерно на так же, как ругался на меня, когда я очередной раз что-то не так сделала. А ведь речь шла о живом существе, пусть и гноме. «Я ему раз десять намекнул, чтобы скальп не портил», — продолжил возмущаться мой дикарь. «Надеюсь...» если он ему не даст. Харис на всё это неодобрительно хмурился, но я видела, что его гораздо больше волнует магическая нить, по которой его, а значит и меня, легко смогут вычислить. Подмерное ворчание Синдра мы добрались до колодца. Чудовище сразу полезло заполнять ведра водой, а я, уточнив, где именно Тариен обнаружил крепление нити, закрыла глаза, успокоилась, отрешилась от реальности и попыталась задействовать внутреннюю магию, совсем капельку. Затем ещё чуточку. И ещё. И широко распахнув глаза, я смогла увидеть эту проклятую нить. Она была тонкая, как паутинка. Неудивительно, что никто её не заметил. А главное, она почти не фанила магией. Только зная, что она есть и специально выискивая, можно было её найти. Казалось бы, самая трудная позади, нить найдена, но вот открепить её у меня никак не получалось. Она была закреплена на спине Хаариса под лопаткой, там, где при обороте появляются крылья. То есть, когда мой жених был драконом, эту нить вообще не видно и до неё не добраться. Странно, но, наверное, это не просто так сделано. Слушай, а как Рооброн умудрился прицепить тебе её прямо к телу? Я старательно простукивала пальцами плотную сцепку лимагосов, маленьких невидимых глазу частичек, из которых и состоит любая магия. Подушечки пальцев иногда приятно покалывало, но порой по телу пробегала резкая боль, заставляющая всколыхнуться магию внутри меня. Словно быстрый вихрь пронёсся над спокойной водяной гладью, поднял волны и унёсся прочь. Меня очень беспокоило и то, что нить оказалась буквально в теле, и то, что место крепления выбиралось явно продуманно, хитро. А ведь Тхаарис уже обращался. «Ну, конечно!» Обороты закрепил эту нить внутри, а изначально она была просто зацеплена за кожу. Старая хитрость, я про такое читала. Не знаю, я бы почувствовал. Тхарис растерянно пожал плечами и вздохнул. Синдер со скучающим лицом сидел на скамейке между полными ведрами, но при этом не сводил с нас глаз, так что я даже расстроиться не успела, как он уже подошёл, обнял со спины, поцеловал в макушку. И мне сразу стало легче. Словно сил прибавилось. — Давай, поганка, по тебе же видно, что ты уже надумала что-то. Если надо дёрнуть нитку или тха подержать, пока ты дёргаешь, я запросто.